Глава 8. Наши боевые порядки разворачивались быстро. Механизм уже был отработан. Всё же даже в полевых условиях необходимо обучаться и оттачивать навыки. Почти каждый день мы один или два раза подрывали вообще всех, симулируя атаку демонов с того или иного направления. Не всегда получалось чётко и быстро, но главное, к прибытию условного противника войска были готовы. Вот и сейчас Все, почти пять тысяч бойцов эльфов и гномов, развернули свои войска за километра от лагеря, а мои воздушные войска уже вели дальнюю разведку, кружа над будущим полем боя. Пока противника не было видно, но приближался он стремительно. До нас ему оставалось уже двадцать километров, а прошло только двадцать минут времени. «Сто процентов заряжены магией!» Так, ну, языком Дорбар, который находился сейчас рядом со мной, как и два других старших командира. Гарантированно, кивнул эльф. Уже сейчас чувствую их мрачную гниющую магию, что искажает саму суть этого мира. Пустошь растёт. Я начал это ощущать. Хреново, пожал я плечами и шагал вперёд. За мной никому не идти. Я сейчас ударю кое-чем очень мощным, что может «Лишит жизни многих наших воинов. Вернусь сам. Лиза, сколько там примерно демонов?» «Около двадцати тысяч», — с лёгкой паникой на лице сказала рогатая девушка. «Мы не справимся. Мы точно не справимся. Когда мы впервые столкнулись с Ордой...» «Плевать, что произошло, когда вы столкнулись с Ордой!» Довольно маниакально улыбнулась Элис, перебирая пальцами по рукоятиям своих клинков. «Мы их разбили». Потери были большие, но мы всё-таки уничтожили. Да, милый. Ха-ха-ха, «Хо -хо -хо, да. Хохнул я, поддерживая её боевой настрой. А потом, с серьёзной миной, решил Радихохму уточнить: 5.000 или 10? Я ставлю на 8. Первый выкрикнул Дорбар, махнув своим молотом. Пять как-то мало, а 10 нереально. Вот 8, самое оно. 6, пожал плечами Эльф. Не хочу вас скорбеть, но даже самая сильная магия мира не сможет ударить так сильно, как это может сделать группа архимагов. Я задумалась, Элис. Промолчу. Пас. Хочу увидеть результат, но надеюсь на все 20. Э, а как же нам веселиться? Тут же начал возникать дорбар. Я демонов хочу бить. И ради кто вообще-то на поверхности торчу? А не ради того, чтобы бегать на поводке у императора с ранних людешек. Как и все тут, спокойно отозвался я, начав уходить от своего войска. Как и все тут. Чем дальше я уйду от своего войска, тем сильнее смогу ударить. Но для полноты раскрытия всей своей мощи мне нужно выпить несколько редких зелий. Благо не в единичном исполнении, а то было бы жалко тратить. Первое зелье повышения интеллекта в два раза. Убойная мощь заклинаний никогда не помешает. Второе повышение мудрости в два раза. Дополнительные запасы магической энергии и более тонкое её притяжение всегда пригодится. Третье самое обыкновенное, просто на повышение запаса магической энергии. Вот только самое обычное в названии. Эффект зелья был одноразовый. Вот за то его мощь была колоссальной в 3 раза больше магической энергии. В итоге У меня было больше тысячи каждой характеристики. Мудрости — тысяча двести, интеллекта — тысяча сто с копейками, а вот запасов магии... Я никогда таких цифр не различал даже на боссах в графе запасов магии. Сто восемь тысяч, чтоб я всегда так жил. Жаль, что всего на одно заклинание. Осталось придумать на какое. Огненные заклинания против демонов всё же малоэффективны, а воздушные на открытом пространстве были малоэффективны. Землю на такой большой площади контролировать очень сложно. На мне получится сдвинуть для всей армии, да даже для всей четверти всего на метр. Даже если создам шипы, то ничего особенного не изменится. Но любой мир обитает среди просторов космоса. Вращается вокруг своей звезды или звезд, как повезет. Но кроме одной планеты есть и другие. Было бы прикольно сейчас взять и обрушить целую планету на армию противника. Но это приведет к гибели этого мира. А вот объектам поменьше ударить, например, скопищем метеоритов, более реальная картина. Тривиальная, но, думаю, будет красиво. Распространяя своё чутьё наверх, в пустоту, я пытался нащупать хоть какое-то скопище метеоритов, хоть какое-то. И получилось. Буквально на орбите были маленькие спутники, что вращались на той же эклиптике, что и местная луна. Они просто были в противофазе большому спутнику, но всё же притянуть их было несложно, что я и начал делать. Как раз займёт минут 20 времени, пока иду до войска противника. И всё же, зелье за зельем уходит в моё нутро, чтобы заклинание, даже такое долгое, не прерывалось, а эффект зелья увеличения моих резервов не оборвался. И наконец, спустя полчаса времени, моя способность начала срабатывать. Урон начинал расти. Дей да демоны уже были близко, примерно 2 сотни метров разделяло нас. Пора было начинать. Встав в стойку, я словно врос в землю. На всякий случай, оброс сколько нам защиты, а количество противников вокруг стало возрастать в геометрической прогрессии. И когда моя способность начала зашкаливать на тысячепроцентном значении, и вот тогда я притянул группу астероидов со всей силы, вливая почти все запасы магии в это заклинание. Интересно, а кто пытался делать это до меня? Шкала запаса магии резко ухнула до тысячи. Всё было чётко рассчитано, всё было точно выверено уже в тот момент, когда я решил, что именно и как именно буду творить. Два десятка огненных шаров разверзли тучи. Начали давить своей мощной аурой, своим устрашающим видом. Даже я не сдержался, взглянул себя за спину и нервно сглотнул. Перестарался. Вот точно перестарался. Я думаю, что камушки будут диаметров метров пятьдесят, но тут пять штук минимум диаметром в двести пятьдесят метров. Остальные метров сто. Упс. Приподнял я брови и посмотрел на демонов, что до этого момента лупили по моему энергетическому кокону. «Думаю, я с вами попрощаюсь. Пока-пока!» Выпив сразу три зелья на регенерацию магической энергии, я нырнул под землю, сразу закрыв за собой проход. Мне не требовались глаза, чтобы понимать, куда именно надо двигаться. Я это чувствовал. Потоки магии выдавали место расположения моего войска. Сейчас у меня была только одна надежда, что эффект от моей пассивной способности на увеличение урона по демонам сработал. Зарядил заклинание в момент его полной активации, но больше всего мне хотелось свалить как можно дальше. Я был уверен, что свалю, поэтому на это я не надеялся. Я просто делал всё, чтобы это случилось. Земля затряслась. В её недрах это чувствовалось иначе. Сразу моя скорость передвижения со скорости черепахи снизилась до скорости червяка. Огромное давление со всех сторон мешало, напрягало, заставляло мучиться, но я всё же полз, толкая себя вперёд, рвался туда, откуда начал, и в какой-то момент вдруг стало проще. Я даже вздохнул с облегчением и снова пополз дальше. Вынырнул я за 100 метров от войска. Полностью, как дельфин из воды, мне из земли вынырнуть не получилось, завис по пояс, но какой же великолепный открывался вид. Вся земля впереди была испичрена кусками инопланетных камней. Войска демонов по большей части, по крайней мере, в моём поле зрения, были уничтожены, но не отступали. Всё впереди пылыхало краснейшим заревом, даже небеса словно плакали. Хотя нет, это просто каким-то образом начался дождик. Но демоны не останавливались. Огибая все эти осколки, все эти метеоры, они продолжали бежать в нашу сторону. С зрением я этого не видел, но, как сказал эльф, я чувствовал их поганую ауру, чувствовал, как они отравляли своим естеством этот мир». Выскочив окончательно из своей уютной норки, в которой было прохладно, я оказался среди огненной жары. Всё же удар метеоритами сказался на местном микроклимате, повысил и без того высокую температуру до каких-то нереальных показателей. И вот в таких условиях нам сейчас придётся сражаться. Что посеешь, то и пожнёшь, как говорится. «Ну что?» — вернулся я к своему войску, потягиваясь с видом, словно сделал какую-то незначительную пакость. «Сколько вы было из игры?» «Девять с половиной тысяч», — ошарашенно говорила Тифлинг. «Два из трех повелителей Орды. Как? Это... это нереальное заклинание. Такое под силу только самым сильным магам, либо посланникам богов». Не может обычное существо устроить такой ад. "Милочка", усмехнулась Элис. "А кто тебе сказал, что иной обычный смертный?" Лиза хотела что-то ответить, а потом пристально посмотрела на меня. Изучала, пыталась понять, кто я такое и с чем меня едят. Ну, пускай пытается, может, когда-нибудь разгадает мой секрет, но сейчас ей точно будет не до этого. Противник в 10 минутах от нас. Пора было действовать и остальным войскам. «Всем командирам по своим местам!» Снова мысленно и вслух сказал я. Дорбор далеко уходить не стал. Основные силы гномов стояли в центре нашего строя. Все же у коротышек была более тяжелая пехота, чем у эльфов. Смогут выдержать основной удар демонов. Лучники Лемаэля стояли позади гномов и уже натягивали тетиву у своих луков, в которые были вложены стрелы. А та маленькая часть гномов, у которых были самострелы, уже целились в приближающегося противника. Эльф же ушёл в правый фланг нашего войска. Сегодня его задачей было захватить противника стремительной атакой во фланг противника, загнать в ловушку, создать полукольцо, из которого можно будет выбраться только через наступающих своих. У Элис была та же задача, только на нашем левом фланге. Огонь! Рыкнул я, и тысячи стрел и болтов устремились противника. Огромная, черная, гудящая, иногда свистящая туча устремилась в небеса, преодолела сотни метров за короткие мгновения, а потом начала падать на головы противника. Многие попадали по своим целям. Кто-то сразу умирал, кто-то продолжал бежать, но большая часть демонов все равно смогла уклониться. «Огонь!» скомандовал я ещё раз, после чего ещё одна партия стрел отправилась в сторону противника, и ещё больше врагов остались лежать, так и не достигнув нашего строя. Свободный огонь. Вот теперь пускай стрелки развлекаются на полную самостоятельно. Думаю, сейчас это будет полезнее всего. Хотя разовый залп приносит больше хаоса в ряды противника. Ну, некоторые замедлились. Головой додумались, что тут что-то нечисто, особо прытких вперёд пропускают. Но это никого не спасёт. Воздух! Отдал я команду, и все оставшиеся три сотни воинов начали забрасывать противника с воздуха огненными смесями. Вот только я не учёл одной маленькой мелочи, что довольно больно ударило по нашему цели тактическому мастерству. У них есть воздушные войны. рыкнул командир первой сотни. Ввязались в бой. Это лишило нас воздушной поддержки, даже неизвестно на какой срок. Но судя по тому, что туча крылатых целей противника побольше нашей, то до самого конца битвы стоило оказать помощь нашим воздушным воинам, но кроме стрелков никто не мог помочь, а они нужны были для того, чтобы уменьшить количество скопившихся перед нами противников. Вперёд! рыкнул я в последний момент пехоте, когда до передовых линий противника оставались сотни метров. Как меня когда-то учили в одной стратегической игре, никогда нельзя встречать противника, стоя на одном месте. Лучше сделать короткий рывок, ответить натиском на натиск, так меньше было шансов, что они смогут проскочить через наши строи. И так оно было на самом деле. Ряды гномов рядом со мной сдвинулись с места, за несколько шагов набрали скорость и, прикрываясь большими для них щитами, врезались в наступающего противника. Началась мясорубка. Демоны хотели проскочить через наших коротышек. У кого-то даже получалось, но лучники не спали. Только один особо прыткий демон оказался позади строя гномов, как в него тут же прилетело несколько стрел. Теперь от меня, как основного командира, не зависело практически ничего. Всё решали командиры младшие, тактические звенья. Влияло сейчас больше то, как будут вести себя сотни и десятки в условиях нашего плана, нашей тактики, как они будут сражаться, сколько будут убивать и сколько будет умирать. Но ещё немаловажно было то, как поведёт себя командир Будет ли он стоять в сторонке и просто наблюдать, либо сам рванёт в бой и будет показывать примером, делом, как надо сражаться? Я выбрал второе. Если надо будет что-то резко изменить в плане, то уже ничего не получится. Разорвём строй, нас сметут. Начнём перестраиваться, подставим спины, фланги, сметут. Начнём растягиваться, измельчится глубина строя. Раздробят, перебьют. План выбран, отступать сейчас уже было некуда, так что я спокойно рванул в бой. Набрав небольшой разгон, я рванул в сторону сражающегося воинства, оттолкнулся от камня, что попался мне по пути, и взмыл в воздух, преображаясь в драконоида. В этот же момент я зарядил свою алебарду доступным мне запасом магической энергии. По лезвию топора засверкали молнии, и я приземлился. А! Удар пришёлся точно по тушке какого-то огромного и мускулистого демона. Он напоминал человека, но низ его был словно от слона. Разрубив врага, я не остановился. Нет. Заряжал я свой удар не для того, чтобы покончить с одним. Я должен был закончить с огромной толпой разом. Только оружие коснулось земли, как разразилось буйство стихий. Земля пошла волной, подбрасывая противников в воздух, ломая ноги, руки, позвоночники. Молнии словно вырывались из этой волны, парализуя хитрецов, что хотели перескочить через мою способность. Сразу сотня трупов, если не больше. Сразу моим гномам стало проще. Передышка несколько секунд. Снова вытаскиваю из инвентаря зелье регенерации магии. С ужасом замечаю, что у меня осталось их меньше десятка, а основные бои только впереди. Надо было что-то придумать, либо у кого-то их отжать. Но главное, сейчас мои запасы начали стремительно восстанавливаться, за минуту достигнув своего максимального значения. Сгорите, рыкнул я, а в моём нутре зародилось первобытное пламя, в котором были выкованы все миры, все планы, все вселенные. Нестерпимо горячая струя пламени на многие сотни метров ударила вперед, поглощая и спепеляя противника. Они ревели, стонали, но каждый был способен это делать не больше секунды. Потом просто от врага ничего не оставалось, но так было со всеми, почти со всеми. Одна единственная фигура с огромными шире плеч рогами шла на меня. Одна рука этой твари была вскинута вперёд, противостояла моему пламени. Без сомнения, это был один из повелителей орды, но при этом ещё и маг. Теперь стало понятно, как он остался в живых после моей астероидной атаки. Я усилил давление пламенем. На расстоянии 10 м от мощного потока огня не было ни души. Они просто высыхали от истощающего жара, падали замертво, но этот Он только слегка замедлился, более сильно напрягся, стал втягивать в себя огромное количество свободных магических частиц из пространства. Мне даже стало завидно. Я тоже так хотел. Магия всего мира могла пригодиться. Вот только мой запас уже подходил к концу. Я стал ослаблять свое пламя, но не обрывать, в надежде как можно сильнее повредить своего соперника. По прошлому опыту помню, как сложно было сражаться с Повелителем Орды. Хотя тот был подземных сел, но всё равно тут тоже чуи противник был не слабее. И это всё, самодовольной улыбкой спросила трёхглазая и четырёхрукое чудовище, опуская свою одну почти до костей прожжённую руку. Тебе этого было мало? усмехнулся я, укорачивая свою алебарду до размеров топора. Но ну, тогда давай потанцуем. Ты труп. Посмотрим.